Как только Анна Астурийская ушла, король приказал найти Деширмона. Ему требовалось посоветоваться с кем-то, чтобы лучше увидеть сложившуюся ситуацию. Граф появился только через полчаса. "Почему так долго, граф? Неужели я должен ждать вас?" вспылил король. "Я как раз направлялся к вашему величеству в трактир, где завтракал, когда появился посыльный." Де Шермон не сказал, что посыльный застал его за завтраком. Однако он предпочёл не прерываться. Мы разбросаны по всему городу, потому найти кого-то не так легко, ваше величество. Ладно, оставим это. Король нервно ходил вдоль ряда стульев, а граф покачивался на каблуках и разглядывал массивную люстру. После простого, но сытного завтрака он был в хорошем настроении. Дешермон. Я собираюсь поручить вам чрезвычайно важную и секретную миссию. Мия всё исполню ваше величество, заверил граф, вспоминая вкус малинового пудинга со сливками. Такого он не ел даже в Харнлоне. Вы возьмёте вот этот свиток и отвезёте к Каспару Франциску Фраю. К кому? переспросил Дешермон. Ему показалось, что он наслышался. Гаспару, Франциску Фраю, мой друг, держите свои уши открытыми, я не собираюсь повторять вам по два раза. Прошу прощения, ваше величество, это было так неожиданно. Сейчас вы удивитесь ещё больше, дорогой де Шармон. Читайте. И король сунул документ в руки графу. Но тут печать, возможно, не стоит. Читайте же, это часть вашей миссии. Граф, прочитав первые строки, поднял на короля удивлённый взгляд. Фрая в Харнлун в качестве наместника? Зачем? Король самодовольно усмехнулся, наслаждаясь недоумением деширмона. Граф часто критиковал поступки короля, ставя под сомнение их разумность. И теперь Филипп ожидал новых критических замечаний де Шермона, чтобы к полному своему удовольствию разбить их. Мне в голову пришла замечательная идея убрать Фрая из Ливена и дать ему шанс подтвердить свою репутацию. "Начего ради, ваше величество? Для развлечения?" продолжал недоумевать граф. "Нет, конечно. Фрай получит право королевского наместника, если захватит для меня Тикерию. Постойте, ваше величество. Но ведь ещё сегодня ночью ваши бароны пытались зарезать Фрая. Что? Откуда вы знаете? строго спросил король. Ваше величество, до да половины Ливина только об этом и говорит. Разумеется, короля в это дело не впутывают. Просто говорят о нападении на Каспара Фрая. И потом, от слуги барона Штойера, я узнал, что его хозяина ночью кто-то крипко поколотил, а графа Маквиано со слугой к нему все убили. Вот и всё, что я узнал. Об остальном догадался. Ну хорошо, хорошо. Признаюсь вам, граф, это я отдал такое распоряжение, чтобы проверить, сгодится ли Фрай для ответственного поручения, что я ему заготовил в прошлом Он был крепок и решителен. Но кто знает, не отяжелел ли с годами? Теперь ясно, что с ним всё в порядке, и я смело могу на него положиться. Постойте, ваше величество. А если он откажется? Если сошлётся на дела, на нездоровье? Да мало ли какие могут быть немеци? Он согласится. Я подсылал ему людей для предварительного разговора. Он согласится, сказал король, не желая сообщать, кто был настоящим автором этого грандиозного плана. Но ваше величество, почему не послать какого-нибудь сержанта? Или передача этого документа настолько для вас важна? Дело не в передаче документа, дорогой Дешермон. Вы не только передадите подписанное мною право, Но и отправьтесь в Харнлон вместе с фраем. Я? О чему вы удивляетесь? Не могу же я положиться на фрая полностью. Нужно, чтобы за ним кто-то присматривал и в случае необходимости мог его остановить. Да как же его остановить, ваше величество, если он ночью пятерых? Прекратите, граф. Вы прекрасно знаете, что есть способы остановить зарвавшегося наглеца, не вступая с ним в открытое противоборство. Давайте не будем обсуждать хотя бы это. Как скажете, ваше величество. Спасибо, мой друг. Король перевёл дух. Вы будете присматривать за ним и при необходимости давать советы. относительно чего, ваше величество? относительно всего до Шермона, относительно порядков в Харнлоне, траты казённых денег, военных построений перед решающей битвой, выборы съёгел, крупы для солдат. Король раздражённо встряхнул головой и прошёлся до окна и обратно. Затем положил руку на плечо до Шермона и проникновенным тоном добавил: Я бы не хотел, чтобы вы, мой друг, истолковали это как ссылку, как попытку отправить вас подальше от королевы. К тому же, мне показалось, вам понравилась дочка Фрая. Полагаю, её общество спасёт вас от дорожной скуки. Благодарю за доверие, ваше величество. Я прямо сейчас отправлюсь к Фраю и доставлю документ, если только не заблужусь. О, вы не заблудитесь. Дом Фрая в Ливине знает каждая собака. Он здесь известная личность, что-то вроде героя народного эпоса.